Екатерина Вильмонт. Рыжий доктор. Часть 1. Горячий золотой песок строился между пальцев. Хорошо. Приятно вновь и вновь зачерпывать его ладонью. и ощущать, какой он горячий. Это настоящее удовольствие. Стоп. Слово удовольствие в последний год как-то совсем ушло из его лексикона. Единственное, что радовало ещё в этой жизни, классно выполненная работа. Но в последние 2 месяца он и этого лишился. Руки начали дрожать. Неужто это конец? Хирурку, у которого дрожат руки? Абсурд. Знакомый психиатр, к которому он обратился, сразу сказал: "Ты просто дурак. У тебя был кошмарный, тяжёлый год. 3 года не был в отпуске, а работа твоя требует напряжения сил и физических, и нервных. К тому же, у тебя теперь и дома нормального нет. Чему ты удивляешься, чудак?" Помолчав минуту, продолжил: "Скажи, У тебя есть на этом свете место и люди, которые будут тебе искренне рады. Да вроде нет. А ты подумай. Может быть, какие-нибудь дальние родственники или старые друзья. Зачем это? Искренне удивился он. Сменить обстановку, а ещё теплою уют, заботу. Да нет у меня. Хотя есть тётка, но она живёт далеко. Да и вообще «Где она живёт?» — не отставал Владимир Геннадьевич, психиатр. «В Израиле. Это идеально. Ты с ней в каких отношениях?» «Когда-то был в хороших. Но мы уже давно не общались. Послушай-ка, Игорь, советы специалиста». «Да уж придётся. На тебя последняя надежда», — горько усмехнулся Игорь Анатольевич. «Поезжай в Израиль». С ними там комнату и через 2-3 дня позвонит и родственница. Обрадуется прекрасно. Нет, просто поживи у моря, понаслаждайся свободой. Морем, горячим песочком, там сейчас жара не такая безумная. Найди красивую девушку. О, нет, только не это, поморщился пациент. Ну, это уж не моё дело, хитро улыбнулся психиатр. А эта тётушка? У неё есть семья. Может, давно умер? А сын со Снахой смотались из Израиля в Канаду. Идеально, воскликнул Владимир Геннадьевич. Она будет тем самым лекарством, в котором ты нуждаешься. И психиатр оказался прав. Тётка безумно обрадовалась его появлению и сразу потребовала, чтобы он из гостиницы перебрался к ней. У неё была большая квартира на улице Орлазоров, недалеко от моря. Евтушка Розалия мы севна сперва ужаснулась при виде племянника. Господи, помилуй. Игорёк, что с тобой? Я как-то в телевизоре видела. Ты вводил корреспондентку по своему отделению. Такой был бравый мужик. Я так гордилась. Там ещё говорили, что твоя больница теперь одна из лучших в Европе. Ну, с клиникой пока всё в порядке. Гростно улыбнулся Игорь Анатольевич. А вот я. Кто тебя так заездил, мальчик? Высокосный год, по-видимому. Ты веришь в эти байки? А что с твоей женой? Жена осталась в прошлом. А, понятно. Это как в кино показывают. Врачи или следователь пропадает на работе, а жена или всё время ноет, или уходит в загул, да? Или ревнует хорошеньким медсестричкам. «Ну, судя по твоему виду, твоя и ныла, и ревновала, и в результате ушла в загул». Он невольно рассмеялся. «Самую точку, тетя Роза». «И что, эта паршивка смогла так ухайдакать такого мощного мужика?» «Ну, если б дело было только в ней, там еще и на работе много чего случилось. Да все бы ничего, но у меня стали дрожать руки. А для кирурга это смерть». пройдёт, решительно заявила Розалима Исевна. Поживёшь у меня, каждый день будешь ходить на море, греться на солнце, я буду тебя кормить. У нас в Израиле только помидоры и яблоки невкусные, но зато тут такие баклажаны. Ты любишь баклажаны? Да вообще, не прихотлив еде. В больнице питаешься. Ну да, а у нас прелечно кормят. После моей стряпни ты то и в рот не возьмешь. Только тебе придется ходить со мной на шок. Куда? На базар? Да, с радостью, тетя Роза. Вообще, если нужна какая-то помощь, можете мной располагать. Ты в электричестве разбираешься? В общем-то, да, а что? Да у меня розетка под микрогаль барахлит. Какая розетка? Ну, куда микрогаль включают? Микрогалет, микроволновка по-нашему. Да, именно. А у вас, допустим, отвёртка есть? Есть, целых три плоскогубцы есть и молоток. Замечательно. Давайте всё сюда, будем чинить розетку. Да нет, а тут успеется. Я микрогалем редко пользуюсь. А вот на шух надо пойти. Тебе тяжело это можно поднимать? Можно, можно. Баклажанная силь. Засмеялся он с благодарностью. Понял, что тётка испугалась, что у него будут дрожать руки, и он не справится с отвёрткой. Он на сам этого опасался. А на базар пешком пойдём? Нет, на автобусе поедем. "Шук, кармель", воскликнул Игорь Анатольевич. Там витали такие запахи. Тётушка деловито шла по прямой мимо прилавков со всякой мануфактурой. А он за ней, невольно цепляясь взглядом за какую-то рыночную чепуху. Но вот Разалия Мысевна остановилась у прилавка с бледно-бледно розовыми плодами. Что это, тётя Роза? Сенненькие? Баклажан? И у вас поворачивается язык назвать их сенненькими, засмеялся он. Никогда таких не видел. Да ты вообще почитай, ничего ещё здесь не видел, мальчик. Кажется, я попал в страну чудес. Радостно улыбнулся он и в самом деле ощутив себя мальчишкой, попавшим, если не в страну чудес, то по крайней мере туда, куда и должен был попасть. И поверилось вдруг, что он тут излечится. Он как привязанный шёл за тёткой, забирая у неё всё новые пакеты и пакетики. Потом они отошли к пустому прилавку. Розалия Мысевна достала из сумки объёмистый материтёный мешок, аккуратно сложила в него все покупки и вручила Игорю. А утащишь? Или лучше в два разложить? Обижай, тётя Роза. Сейчас ещё купим хлеб и домой. Нет, я видел тут цветочный ряд. Хочу купить вам цветы. Даже не думайте, терпеть не могу. Ну их, я уже устарела для букетов. Будь они неладны, один мусор от них. И заторопилась. Пошли за хлебом. Выбирай, какой ты хочешь. Запах у этого прилавка стоял омопомрачительный. Да, я не знаю. Ладно, я сама. Она что-то сказала на иврите, сунула ему в сумку пакет с хлебом, а в руку какой-то кренделёк. Попробуй это бегеля. Это было очень вкусно. Сейчас домой приедем и отправляйся к морю. Ты не голодный? Да что вы, тётя Роза? Даже думать не могу. Ах, и горьёчек, если бы ты знал, как я рада, что ты приехал. И что тебе тут нравится? Скажи. А ты ведь такой известный врач. И что? Напрягся Игорь Анатольч. Может, перебрался бы сюда на совсем? Я хоть и известный, Да мой московский диплом тут надо ещё подтверждать. А это не для меня. К тому же я, кажется, хирург уже в прошлом. Не выдумывай. Всё у тебя пройдёт, причём скоро. И нечего тут мёрюхлюндей разводить, отправляйся на море.